Джон Демидов. «Система компиляции». Книга первая. Глава первая. «Непростое утро». Ох, как же сильно болит голова. Мне определенно не стоило вчера так много пить. Именно эта мысль билась с птица птицей в моей голове после того, как я все-таки смог прийти в себя и, наконец, обратить внимание на уже несколько минут надрывающийся будильник. Я долго протирал глаза, пытаясь собраться с мыслями после очень неспокойной ночи, но все было тщетно, поскольку мои помыслы сейчас были только о срочной необходимости хоть как-то добраться до кухни, где должен стоять великолепный графин с водой. В голове кружились смутные воспоминания о прошлом вечере. Но сейчас мне было совсем не до них. Сейчас я хотел пить. С некоторым трудом, встав с постели, я направился на кухню, где буквально всосал себя весь графин невероятно вкусной воды, после чего почувствовал себя несколько лучше и пошел по привычному маршруту в сторону ванной, дабы привести себя в порядок и окончательно воскресить буксующее сознание. После успешного завершения утренних процедур В моей памяти, наконец-то, начали не смело всплывать хоть какие-то воспоминания о прошлом вечере, после осознания которых легче мне отнюдь не стало. Вчера был наш выпускной. Позади 11 долгих и, как мне всегда казалось, бессмысленных лет, проведенных под крышей школы. Я бы, может, с радостью бросил учебу, и мне бы даже особо мешать никто не стал, ведь родителей у меня не было, и свою жизнь я устраивал сам. Но в детском доме, где я воле судьбы рос последние 15 лет, было условие, если хочешь получить квартиру от государства, значит будь добр получить школьный аттестат, без него хоть пропадай. Да и если быть до конца откровенным, мне очень нравилось получать новые знания, узнавать что-то новое, совершенствоваться над собой. Однако вся загвоздка заключалась в том, что общий школьный темп обучения был для меня невероятно низок. Всю школьную программу я знал уже классу к пятому, а на текущий момент даже редкий институт может удивить меня чем-то новым, чего я не знаю. Весь секрет заключался в том, что у меня была таинственная способность, практически мгновенное схватывание и усваивание любой информации, какая попадалась мне на глаза. К сожалению, именно из-за этой моей способности друзей у меня практически нет. Мало кому понравится постоянное превосходство человека во всех начинаниях, И поэтому иметь такого человека в друзьях — это добровольно обрекать себя на постоянное осознание собственной неполноценности. Но на самом деле о проблеме друзей я не переживал от слова совсем. Все дело в том, что интересы большинства из моих одногодок, которые, как и я, являлись жителями детского дома, совершенно не совпадали с моими. Что хотят дети, предоставленные сами себе в первую очередь? Гулять, потому что это весело и быстро пролетает время. Курить, потому что это круто и делает взрослее в глазах окружающих. Ну и, конечно же, в нашей дедомовской среде был очень актуален финансовый вопрос. Денег не было ни у кого, денег хотели все. Что пошустрее, устраивались на не вполне законные, ввиду возраста, подработки. Но большая часть, конечно же, хотела зашивать легкие деньги, избегая любых трудозатрат. Пацаны ловили на улицах излишне доверчивых граждан, которые сугубо добровольно делились честно нажитым. Ну а девочки? Они зарабатывали как могли. Я живу в жестоком мире и прекрасно это понимаю. Именно благодаря этому знанию я всегда и ко всему отношусь с изрядной долей настороженности. И в любой шанс, какой дает мне жизнь, цепляюсь воистину мертвой хваткой. Сегодня пятница, и, возможно, вчера мне не стоило вестись на уговоры моего лучшего. и в то же время единственного друга отмечать выпускной. Но когда с его стороны последовала угроза, что в случае моего отказа они заявятся ко мне домой всей оравой то у меня не оставалось даже тени шанса попытаться отказаться от этого щедрого предложения. Мой дом, моя крепость, и мой друг это знает как никто другой. Эту квартиру я получил буквально несколько недель назад, и сразу начал исполнять давнюю мечту. Обставлять и обживать свой уголок. Мой дом стал для меня сакральным местом, где все лежало на своих местах, где я мог не бояться никаких подстав, и где в конце концов мог просто элементарно расслабиться. Буквально вчера до всей этой пьяной кутерьмы я наконец закончил собирать свой первый, но тем не менее очень долгожданный туристический рюкзак. который помимо своей прямой функции являлся еще и своеобразным тревожным чемоданчиком на всякий непредвиденный случай. В нем были удобные ремни для фиксации вещей, различные карманы и отделения для организации багажа, а также, что мне безумно в нем нравилось, встроенная гидраторная система для удобного доступа к воде во время походов. Помимо этого отличный спальный мешок, мощный, но в то же время компактный фонарь, который я заказал из вездесущего Китая, мультитул, складной нож, 60 метров троса и еще куча повседневных мелочей ждали сегодняшнего вечера, чтобы, наконец, отправиться в первое наше путешествие под подмосковным лесам. Да, я живу в Москве. Заботливое государство выделило мне скромную студию в новой Новопеределкино, чего я был просто на седьмом небе от счастья. Но многие... Особенно из тех, кто жил в Союзе, при упоминании названия моего нового района сразу начинает морщиться. Что поделать? В них еще живы стереотипы. Что Москва — это Москва, а замкадом жизни нет. Честно говоря, не понимаю я этих любителей никому не нужной погони за престижем. Рядом лес, река, дачи писателей, и даже есть свой горнолыжный склон. Что еще для счастья надо? Пока я умывался и приводил мысли в порядок, засвистел чайник с запущенной моей незаменимой помощницей Алексой. Алекса — это виртуальный ассистент, и, не постесняюсь этого слова, лучшее мое приобретение сознательной жизни. Она взяла на себя вроде бы мелкие, но в то же время очень важные мелочи жизни. Такие, как поставить чайник, сразу после отключения будильника проконтролировать, не забыли разгрузить стиралку, или показать, кто пришел в гости. Это мелочи, ведь нет ничего сложного, чтобы тыкнуть самому чайник, например. Но вот это вот ощущение сервиса, или я бы даже сказал, чувство своеобразной заботы, для нас детдомовских, оно очень ценное и не сравнится ни с чем. Не успел я приготовить завтрак, как где-то в расправленной постели запел телефон. — Макс, звонит Михаил Андреевич, — сказала Олекса. Тяжело вздохнув, я бросил все и пошел искать, куда же запропастилась эта орущая звонилка. «Если ты держишься за свое место, и тебе звонит босс, который взял тебя на работу, невзирая на возраст, нужно ответить в любом состоянии, как бы ни хотелось обратного». Наконец телефон был найден, и, постаравшись передать голосу хотя бы тень бодрости, я ответил. «Доброе утро, Михаил Андреевич!» «Здоров, Макс! Ты как, живой после вчерашнего?» Добродушно проворчал он и тут же перешел к делу. — Работка подвернулась, непыльная и интересная. Все, как ты любишь. Тебе звоню первому. А если откажешься, то деваться уже некуда. Отправлю Ромку. Ромка, гад ползучий. Он из тех друзей, что в глаза улыбаются, а за спиной так и норовят облить грязью подставить или же присвоить себе заслуги своего друга. — Ну, какого Ромку, Михаил Андреевич? Вполне искренне возмутился я, не думая останавливаться на достигнутом. «Он же снова все запорит, после чего опять будет придумывать тупые оправдания своих не менее тупых ошибок». «Не голоси ты, знаю, потому и звоню именно тебе. Только не особо-то затягивай с ответом, заказ горячий», — раздался спокойный ответ Михаила Андреевича. «А что хоть делать надо?» — осторожно спросил я. «Вот уже три года я работаю с Михаилом Андреевичем». Он единственный, кто поверил в 15-летнего подростка, и, как потом сам мне признался, ни разу не пожалел. Мой босс владеет небольшой компанией, сферой деятельности которой является восстановление любой техники сложнее телевизора. Ноутбуки, компьютеры, сервера, майнинговые фермы. Что только не обретало новую жизнь в моих руках. Я брался за любые, даже самые безнадежные случаи. И то, чем я втайне очень гордился, моя внутренняя статистика блистала твердыми 100%. Не было еще ни одного случая, где мои знания не смогли бы мне помочь в решении поставленной задачи. За это мне перепадали регулярные премии не только от босса, но и от множества довольных клиентов. Поэтому сейчас я с ожиданием скорого пополнения бюджета и некой доли предвкушения от новой интересной задачи замер в ожидании ответа. «Ты же где-то на юге теперь живешь!» – задумчиво проговорил он, после чего сразу продолжил. «Ну, так вот!» «В районе Беляева есть институт биоорганической химии. У них там проблемы, кластер посыпался, а их айтишник забухал с друзьями на даче. Возьмешься?» «Конечно, босс, какие вопросы? Делов-то на полдня!» — радостно ответил я, предвкушающий подумав. А сразу после этого мы с Димоном рванем в лес. «Я не сомневался в тебе. Сейчас кину всю информацию в телеге. Сказал босс и тут же отключился Я начал собираться, на насвистывая веселый мотивчик Люблю, когда все так складывается Как будто богиня удачи стоит и нашептывает за плечом Выпив остывший кофе, я взял сумку с ноутом Целую связку различных проводов И выдвинулся в теплый июньский день, сказав на прощание «Алекса, через пять минут запусти стиралку и активируй охранную систему» Я вышел на улицу и моментально прикипел взглядом к яркому усыпанному белыми пушистыми облаками синему небу. Солнце приятно пригревало кожу, и откуда-то доносилась удивительная смесь звуков и спения птиц, детского смеха и шума проезжающих машин. Вдыхая свежий воздух, я наконец-то с восторгом почувствовал, как терзающая меня все утро головная боль постепенно сходит на нет, и я потихоньку снова становлюсь полон сил и энергии. В кармане пиликнул телефон. на которой пришло уведомление от Олекса о том, что охранная система дома активирована. Вы спросите меня, зачем подростку устанавливать такую систему в свою квартиру? Дело в том, что в детском доме у всех его обитателей, включая меня, никогда не было ничего своего. На любое твое имущество могли позариться другие дети. И надо сказать, делали они это с завидной регулярностью. После того, как государство выделило мне то, что я по праву могу называть своим жилищем, Я, конечно же, не успел обрести никаких особых ценностей, и тем более я не превратился в параноика, живущего в страхе, что мою квартиру обязательно должны ограбить. Просто сейчас, когда у меня появилось собственное жилье, мне хотелось максимальной безопасности для того места, которое я с полной уверенностью мог считать своим домом. В этом благородном деле мне очень сильно помог мой босс. Ведь, как я уже говорил, уже три года мы работаем вместе, А из-за того, что жил я в детском доме, полученные деньги мне тратить было особо некуда. Когда я сказал об этом своему начальнику, он, недолго думая, создал отдельный счет, куда стабильно перечислял заработанные мною деньги, а в день выпуска из детского дома торжественно вручил мне достаточно пухлый конверт. «Больше никогда не буду пить». Самонадеянно подумал я, радуясь в душе, что головная боль практически меня оставила, после чего, наконец, пошел в сторону метро. По пути решил набрать Димки. моему лучшему другу и спонсору вчерашнего вечера. — Ты видел, сколько время? — вместо «здрасти» сказал мне заспанный голос моего друга. Услышав, в каком он состоянии, я почувствовал себя полностью отмщенным за вчерашний спонтанный вечер. — Вставай! Время уже близится к обеду, а ты все спишь! — радостно сказал ему я, старательно транслируя невероятную бодрость в голосе. — Не вижу в этом ничего криминального! — раздался сладкий зевок в трубке. Тут мой друг наконец начал просыпаться и спросил: Куда ты уже чешешь с утра пораньше? Мы же сегодня в лес идем. Забыл? Не кипишуй. Подвернулась подработка от Андреича, должна быть максимально прибыльной, да еще и не напряжной. Сразу после нее хватая свой рюкзак и встретимся на нашем месте, довольно сказал я. Вот тебе не имется-то, Максон. Всех денег не заработаешь. Недовольно пробурчал друг и сразу же сдался. «Но тебя же все равно не переубедишь, да?» «Зачем задавать вопрос, ответ на который известен заранее?» Философски заметил я и поспешил свернуть разговор, спускаясь в метро. «В общем, давай. Свой дружеский долг я выполнил, тебя разбудил, поехал работать». И, не слушая возмущения Димки, тут же сбросил вызов. С Димоном нас связывает многолетняя дружба. Судьба свела нас в одном детском доме, только он был на три года старше меня, и, честно говоря, если бы не его советы, благодаря которым я очень быстро влился в новую для себя жизнь, я бы никогда не стал тем, кто я есть сейчас. Я не могу сказать, что у нас не ним куча общих интересов, или мы любим проводить время вместе. Нет. Но всегда, все время, из года в год, мы незримо стоим за плечом друг друга и помогаем решать абсолютно любые проблемы, какие бы ни встретились на нашем жизненном пути. Это нас сплотило настолько, что цене и надежнее человека, что у него, что у меня, просто-напросто нет». У нас было одно единственное общее увлечение — это отдых дикарями на природе. Не передать словами, насколько это здорово сидеть на берегу реки, смотреть на поплавок, ощущать терпкий запах костра и просто наслаждаться тишиной. Но это все вечером, а сейчас я уже добрался до метро, и меня ждет очередная работа. Пока ехал на метро, читал общедоступную информацию по институту, где меня ждут. На удивление, ее не то чтобы не было, но оказалось достаточно мало — Хотя казалось бы, что в наш век цифровых технологий что-то утаить от вездесущего интернета просто нереально. Однако эти люди как-то смогли с этим справиться. Одно я усвоил точно. Из различных оговорок становилось понятно, что в этом институте проводились какие-то исследования. Не прошло и часа, как я уже подходил к цели своей поездки. серому величественному зданию с большими окнами и воистину монументальной входной группой. Какая же тут может быть секретность? Если окна чуть ли не десять метров в высоту, — удивленно задумался я. Это здание, казалось, одним своим видом излучало атмосферу прошлого времени, напоминая советской эпохи своим строгим и функциональным дизайном. Глядя на него, мое сознание сразу рисовало просторные коридоры и высокие потолки с лепниной, которые просто кричали бы о размахе всего предприятия. При входе на территорию института было скромное КПП, где сухонький старичок наотрез отказался меня пропускать куда-либо без пропуска. «Не положено!» И все тут. Благо, хоть получилось уговорить его набрать ответственному дежурному. И сейчас мы вместе ждем, пока он выпишет пропуск и придет на КПП забрать меня. Вопреки всем самым худшим предположениям, ожидание оказалось относительно недолгим. И уже через 10 минут к нам зашла сотрудница института и разорвала мои шаблоны о том, как должна выглядеть девушка, ученая. Она выглядела уверенной и стильной. Аккуратно уложенные волосы и свежее ухоженное лицо дополнял деловой костюм, который подчеркивал ее стройную фигуру. Она держалась уверенно и смотрела прямо мне в глаза, выражая решительность или даже некую самоуверенность. «Максим Анатольевич?» — спросила она, моментально выводя меня из чувства оцепенения. «Да, именно он. Воплоти и к вашим услугам», — попытался скаламбурить я. Она задумчиво смерила меня взглядом с головы до ног, остановившись взглядом на сумке с ноутбуком. И, наконец, произнесла, «Я представляла вас несколько старше». «Ну, к этому я уже успел привыкнуть. В силу моего возраста все удивляются, что такой, как я, приходит решать их проблемы, которые в их понимании приравнены к концу света и явно нуждаются в том, чтобы ими занимались убеленные сединами старцы, которые на всем этом собаку съели, и по пути защитили пару докторских по профильным темам. Мои знания находятся на должном уровне». «А возраст — это та проблема, которая пройдет с годами», — обворожительно улыбнулся я. «Хорошо. А у вас очень хорошо отзывались. Так что, пожалуй, вы достойны шанса показать себя. Ко мне можете обращаться, Изольда Марковна. Прошу, следуйте за мной». «И да, чуть не забыла. На территории института строго запрещена фото- и видеосъемка». Жестко произнесла она, все так же глядя мне в глаза. Мы прошли через КПП и двинулись в сторону главного здания. По пути я отчаянно старался не смотреть на то, как хищно и грациозно двигается эта девушка. Если сначала я был уверен, что она обычная ученая, то теперь я начал подозревать, что это далеко не так. Не бывает таких ученых, которые одним движением бедер могут целиком завладеть мужским вниманием и так уверенно себя чувствовать при этом. Мы зашли в холл этого здания, где я увидел все то, что и ожидал. Огромные коридоры, великолепный мрамор под ногами, люстры размером больше моего роста. Но все это меркло по сравнению с ней, величественной лестницей, которая начиналась прямо по центру галереи. К моему удивлению, мы пошли к ней, но вместо того, чтобы подняться, в последний момент начали ее обходить. С задней части лестницы в достаточно темной нише оказались раздвижные двери лифта, куда меня и завела моя сопровождающая. В такой отличной форме, о подниматься по лестнице, успел подумать я, как вдруг у меня резко заложило уши. И пришло внезапное чувство падения. Изольда Лукава улыбнулась, глядя на мое ошарашенное выражение лица и выдала. «Забыла сказать. Наш главный комплекс находится на глубине 180 метров», произнесла она фразу, которая повергла меня в шок. «Средняя глубина залегания станции метро составляет от 15 до 30 метров, а тут в шесть раз больше». Я начал понимать, почему в интернете было так мало информации о том, чем на самом деле занимаются в этом институте. Все, что я видел наверху, это не более чем ширма или же верхушка айсберга. Сейчас же я ощущал себя Алисой в стране чудес, которые показывают, насколько оказывается глубока кроличья нора. Не прошло и минуты, как лифт плавно остановился, однако двери открываться не спешили. Не успел я начать переживать, что мы застряли на такой глубине, как у меня снова произошел разрыв шаблона. Часть стены стала прозрачной, после чего на ней возникла желтая рамка с нарисованным отпечатком ладони. А сверху пошел обратный десятисекундный отчет. Изольда сполна насладилась моим удивленным лицом и не спеша приложила свою руку к отпечатку. Его цвет моментально сменился на изумрудный, и двери, наконец, открылись. «А что было бы, если бы руку приложил я?» Нервно задал я вопрос, крутящийся у меня в голове. «Ничего страшного. Ты бы просто поехал обратно наверх. Мы же не звери», — раздался спокойный. «Даже в чем-то равнодушный ответ девушки?» Я немного успокоился. но все равно ощущал некую недосказанность со стороны Изольды. Я уже столько раз и сегодня удивлялся, что принял ее ответ как данность, тем более, что тут и без загадок с лифтом буквально все кричало о необычности этого места. Мы шли по длинному светлому коридору, и первое, что сразу же бросилось мне в глаза, мы были на умопомрачительной глубине, но тем не менее тут были вполне себе настоящие окна. Кинув быстрый взгляд в ту сторону... Я с удивлением узнал за ними Москву, в которой кипела обычная жизнь большого города. «Это сделано для того, чтобы поддержать психологическое состояние наших сотрудников», сказала моя сопровождающая, заметив мой интерес и продолжила. «Многие из них живут тут месяцами, а это крайне негативно сказывается на нервной системе». «Из них?» — удивился я. И тут же продолжил, заметив удивленно поднятую бровь девушки. «Я думал, вы тоже работаете здесь». «Нет, ты что?» — засмеялась она, и тут же нанесла еще один удар моей психики. «Я начальник безопасности всего комплекса, и наверху работаю более продуктивно, чем здесь». Мы шли уже несколько минут, но так и не встретили ни единой живой души. Коридор плавно загибался в сторону, постепенно уводя нас все дальше и дальше. Я же шел и предавался неспокойным мыслям о том, что с этой работенкой от Андреича далеко не все так просто, как казалось. И подписка о неразглашении... «Это минимальное, что меня ждет по ее окончании». Я так погрузился в свои мысли, что чуть не врезался в свою проводницу, которая внезапно остановилась. «Вот и пришли!» Тут же резюмировала Изольда, встав у абсолютно гладкой стены, где не было ничего, кроме знакомого считывателя. Повторилась история со считыванием отпечатка ладони, и часть стены передо мной просто растворилась. Не отъехала в сторону, не ушла в пол или потолок. Растворилась! «Что тут происходит?» В абсолютном шоке прошептал я. Голова вторая. Погружение в историю. В открывшемся передо мной помещении оказалось обычное, среднестатистическое серверное. В ней мерно гудела вентиляция, а множество коммуникационных стоек издавали тихий шелест работающих механизмов. Но все это пока что проходило мимо моего сознания. Обычная дверь. А точнее, ее эффектное исчезновение Заставили меня просто застыть на месте И в неверии смотреть на то место, где она только что была «Максим Анатольевич, с вами все в порядке?» Снова перешла на вы, удивленная Изольда «Нет, со мной не все в порядке Что тут, черт возьми, происходит? Для чего такие сложности и куда подевалась чертова дверь?» Начал заводиться не на шутку испуганный я «Максим Анатольевич, прошу извинить меня за мою маленькую шутку» Извиняющимся тоном сказала моя сопровождающая, потупив глазки в пол, после чего добавила, «Здесь слишком сложно с развлечениями, поэтому я не смогла отказать себе в маленькой шалости и не предупредила вас о том, что именно нас здесь ждет». Я смотрел на эту девушку и поражался тому, насколько разные в ней сочетаются черты. «Она как матрешка, только тебе кажется, что ты полностью сложил мнение о ней, как о строгой, уверенной в себе девушке, и вдруг, хоп, новая матрешка». а в ней озорная девочка, которая не чужды шутки над абсолютно незнакомыми людьми. Тем временем мы прошли внутрь серверной, и Изольда начала свой рассказ. Как оказалось, исследования этого института в сфере биоорганической химии продвинулись настолько далеко, что таблица Менделеева является для них не более чем аналогом букваря для выпускника института. Первые скромные исследования начались еще во времена Советского Союза, и с течением времени только набирали ход. Пролетали десятилетия, сменялась власть, уже не было такого государства, а исследования продолжались. На текущий момент этим институтом открыты сотни различных частиц и веществ с последующим их применением в абсолютно разных сферах деятельности. Одна из таких частиц получила рабочее название Spacebit. При потоковой обработке этими частицами, любой материал приобретал новые, строго фиксированные свойства. Если быть конкретным... Эта волшебная частица на определенное время создавала кратковременный пространственный сдвиг в рамках обработанного материала, а само время сдвига регулировалось плотностью потоковой обработки. То есть при получении определенного сигнала осуществлялся перенос обработанного с спейсбитом объекта в некую складку пространства на строго заданное время с последующим возвращением его на место. И действительно, стоило мне обернуться, дверь уже стояла на своем законном месте, как ни в чем не бывало. То есть эти хитрецы додумались просветить каждую дверь в своем подземном царстве, и после сверки отпечатков происходил импульс, который активировал спящие частицы. И именно их активация создавала тот красивый эффект исчезающей двери, который так удивил меня совсем недавно. «Ладно, Изольда Марковна, я не обижаюсь, но это было действительно неожиданно», — задумчиво проговорил я, после чего добавил. «Давайте, наконец, займемся тем, ради чего я, собственно, сюда приехал». «Да, Максим, конечно», — прощебетала довольная девушка и достала что-то с металлической полки. «Вот здесь все записи нашего действующего айтишника с актуальными паролями и допусками, касающимися этой стойки», — протянула она мне потрепанный блокнот. «Я принял эту книгу с долей некоего трепета. В нашей среде такая книга есть у каждого уважающего себя специалиста. Это как грааль сисадмина». В обычное время вот так вот просто получить в руки чужие записи с чужими секретами или даже наработками — это что-то из разряда фантастики. Ни один здравомыслящий системный администратор никогда не допустит такого, чтобы его записи попали в чужие руки. Но здесь, как говорится, выхода другого не было. «Что еще тебе может понадобиться для работы? Чай, кофе или что-то еще?» — лукаво улыбнулась она. «Нет, спасибо. Для моей работы потребуется только прямые руки и ясный ум». «А это у меня всегда при себе». Снова скаламбурил я и пошел осматривать фронт предстоящей работы. «В таком случае я тебя покину на некоторое время», проговорила она в мою спину, что-то настраивая на планшете у стены. «Когда закончишь, просто подойди к этому месту, и дверь тебя пропустит. Прикладывать ничего не надо». После чего дверь в очередной раз эффектно испарилась, и моя проводница вышла из помещения, а я себя снова поймал на мысли, что опять залипаю на то, как двигается это бестия. Стряхивая наваждение, я принялся разбираться, в чем тут, собственно, проблема, подсознательно желая поскорее оказаться как можно дальше от этого странного заведения, с его не менее странными секретами. Не прошло и получаса, как я с легкостью диагностировал проблему. Посыпались кластера на жестких дисках, что привело к появлению коллизии. Ничего сложного, если знаешь, куда лезть, а я знал. Ощутимым подспорьем мне послужит то, что у местного мастера было настроено трехкратное дублирование информации и достаточно будет грамотно восстановить сломанные жесткие диски, после чего система сама поднимет на них всю необходимую информацию. Пока руки сами собой делали привычные манипуляции, мыслями я был далеко. Это ж надо. По сути, я сегодня стал свидетелем настоящего, пусть и объясненного с точки зрения науки, но волшебства. Неизведанная Манила со страшной силой, неимоверно хотелось прикоснуться и хоть одним глазком посмотреть на этот новый, чудесный мир, похороненный на глубине шестидесяти этажей прямо в центре нашей столицы. Изольда рассказала мне только про одну частицу, а мозг уже подсовывал идеи ее использования в повседневной жизни. Чего стоит только, например, вот такая безумная мысль «Приходишь ты на свидание с девушкой». И строго отмеченное время у тебя в руке возникает спрятанный складки пространства букет роз с капельками воды на лепестках. Эффектно. Безусловно. Любая дама будет просто в неописуемом восторге. Пока я мечтал, работа спорилась. И спустя минут тридцать я увидел, как вся система исправно заработала, о чем уверенно сообщила россыпь зеленых индикаторов. Я спокойно собрал свои вещи. Напоследок проверил общую работоспособность всей стойки и уверенно пошел к стене, где пропала моя сопровождающая. Однако, как только я приблизился к ней, то почти сразу столкнулся с неожиданной проблемой. Коварная стена пропадать совершенно не спешила. Я по привычке из супермаркетов, когда перед тобой не открывается дверь из-за залипшего фотоэлемента, помахал рукой, снова отошел и подошел к стене, но ничего не помогло. Я оказался заперт. Вопреки здравому смыслу и сложившейся ситуации, я не спешил отчаиваться. Ведь, по сути, я заперт в цифровом сердце этого института и рано или поздно обо мне неизбежно вспомнит. В конце концов, в любой момент можно отключить какое-то оборудование, и сюда сразу набегут куча ничего не понимающих людей. Тут я хлопнул себя по лбу и прошептал. «Вот дебил!» И в отчаянной надежде дозвониться до Михаила Андреевича, достал из рюкзака мобильный телефон. Однако совершенно отсутствующая сеть уверенно мне сказала, что с такой глубины совершенно точно не получится дозвониться абсолютно ни до кого, как бы сильно не хотелось. После некоторого времени ожидания и ничего не делания мне стало скучно, и я решил пройтись вдоль всего помещения в поисках неожиданно открывающихся дверей. Спустя несколько минут я удивленно замер у стены, противоположной той, куда ушла Изольда. Дело в том... что как только я к ней подошел, в ней тут же неожиданно появился дверной проем с коридором, уходящим вдаль. Сидеть в серверной мне уже надоело до чертиков, и справедливо рассудив, что уж камер-то здесь точно хватает, и в случае чего меня обязательно найдут, я уверенно поддался своей жаждущей приключений натуре и отправился в неизвестность навстречу приключениям. После выхода из серверной я попал в очередной светлый коридор с искусственными окнами. Проходя по нему, я гадал о том, сколько же секретов может скрываться за этими стенами. Конечно же, по закону подлости, за то время, что я шел, куда глаза глядят, ни одна из дверей даже не попыталась куда-либо исчезнуть, выпуская в коридор какого-либо местного жителя. И вот, наконец, коридор закончился обычной большой раздвижной дверью. Рядом с ней на стене я увидел не менее обычную кнопку, почему-то синего цвета, и, недолго думая, нажал ее, смутно представляя, как я буду оправдываться, если зайду куда-то не туда. Двери с легким шипением открылись, и передо мной раскинулось огромное помещение, укутанное легким полумраком. Оно было очень плотно заставлено различными колоннами странных форм и размеров, которые излучали призрачный свет разнообразных оттенков. Между колонн проносились вспышки ярких цветов, перемещаясь по абсолютно непредсказуемым траекториям в совершенно случайных направлениях и создавая тем самым впечатление непрерывного движения всего помещения. Подойдя к одной из колонн, я с удивлением обнаружил, что они имеют свои названия, и более того, мне известен этот язык. Латынь я узнаю даже в страшном сне. Достаточно быстро я понял, что каждая эта колонна символизирует свою собственную частицу, которую когда-либо открывали в этом институте. В глубине души я, конечно же, понимал, что занесло меня явно не туда, куда должен быть доступ простым смертным вроде меня. Но откуда-то во мне проснулась легкая бесшабашность и чувство авантюризма. которую уверенно повели меня вглубь этого волшебного места. Я двинулся между колонн, переходя от одной таблички с названием к другой, а огоньки, которые я видел отхода, почему-то всеми силами старались избегать контакта со мной. Сталитик, Кривофайр, Микроглик. Лихорадочно читал я вслух, перебегая от колонны к колонне, про себя восхищаясь креативностью тех людей, кто способен придумывать такие зубодробительные названия. Никакой системы колонн я проследить не смог, как бы ни старался. Складывалось такое ощущение, что ученые особо не парились и просто возводили их по мере открытия новых частиц. Наконец, спустя некоторое время, я стоял и тяжело дышал перед целью своих метаний. Колонна с надписью «Space Beat. Она выглядела, как огромный столб, вырезанный из черного камня и практически полностью покрытый таинственными символами и рунами. Сполохи прозрачного света играли по его поверхности, создавая ощущение чего-то великого и могучего. Сама колонна была как будто пронизана духом непонятных загадочных сил. Я чувствовал, что время, отведенное мне ошибкой Изольды, стремительно заканчивается, но никак не мог понять, что же мне делать дальше. Попытавшись коснуться ее, я не добился ровным счетом ничего, кроме осознания того факта, что она теплая. В очередной раз рассматривая колонну со всех сторон... Мой взгляд опустился к ее основанию, и я выдохнул одно единственное слово. Нейлон. А что если... Вся комната от стены до стены была застелена мягким пружинистым нейлоновым ковром. Я принялся лихорадочно снимать кроссовки и начал активно шаркать ногами по полу. Дело в том, что хоть на дворе и начало лета, но по утрам все равно достаточно прохладно. И именно поэтому я одел носки потеплее, а значит у них просто обязана быть какая-никакая, но шерсть. Из школьного курса физики я запомнил намертво. Шерсть плюс нейлон равно статическое электричество. Я не думал, зачем это делаю, не планировал своих дальнейших действий. В мыслях горело только одно намерение — успеть. Наконец, начало ощущаться легкое напряжение на кончиках пальцев. А значит, у меня все получилось, и положительный заряд был получен. Стараясь не касаться руками абсолютно ничего, я с великой осторожностью протянул руку в сторону колонны. Чем ближе я ее подносил, тем отчетливее понимал. Свечение колонны стало увеличиваться, а мерцание ускоряться. «Получилось!» — пришла в голову восторженная мысль, но в то же время появился запоздалый страх. «А все ли я делаю правильно? И вообще, зачем я здесь?» Но не успел я по-настоящему запаниковать, как все-таки коснулся колонны, и субъективно время остановилось. Я почувствовал, как на кончике пальца формируется искра статики и вливается в колонну. А в ответ весь прозрачный свет, ломаными светящимися линиями, ринулся в мою сторону. После этого темнота. Недалее как утром я думал о том, насколько сильно у меня болит голова. Ответственно заявляю, что то были цветочки. Сейчас мне казалось, что у меня болела каждая клеточка моего тела. Я чувствовал озноб и жар одновременно, а сердце готово было выскочить из груди. Когда я, наконец, смог сфокусировать зрение... Колона сверкала, как ни в чем не бывало, а я, как дурак, стоял перед ней без обуви. Первым делом я посмотрел на свой палец и обнаружил то, чего раньше там совершенно точно не было. Под фалангой указательного пальца белела крохотная руна. Настолько крохотная, что рассмотреть детали казалось абсолютно невозможным. Я встряхнулся от странного чувства оцепенения и начал максимально быстро, насколько это было возможно в моем состоянии, одеваться и возвращаться назад. Желание проводить какие-либо эксперименты отбило напрочь. «Стоило мне вернуться в серверную, как пропала часть стены, и в помещение зашла Изольда Марковна, мыслями явно пребывающая не здесь». «Как твои дела, Максим? Уже закончил?» — весело спросила она с напряжением во взгляде, осматривая технику. «Все-таки не доверяет она мне, и правильно делает, ведь, по сути, я обычный человек с улицы, а она оставила меня, святая святых, на веренной ей территории». Подумал я и ответил, стараясь замаскировать дрожащий голос. «Да, вот, собираю вещи». «Еще пару минут и готов. Можете пока проверить тут все из ольта кому кому-то позвонила с, конечно же, прекрасно работающего телефона. Откуда спустя пару мгновений раздалось короткое «Работает». Услышав этот ответ, девушка стала намного веселее и тут же предложила мне возвращаться наверх. Обратный путь запомнился слабо. Ведь все силы уходили на поддержание себя во вменяемом состоянии и на более-менее ровное передвижение. Ситуацию осложняло то, что рука постепенно начала неметь, и это ощущение распространялось все выше и выше. Я слабо запомнил, как мы попрощались с Изольдой, уловил только, что весь расчет со мной будет произведен через Андреича. «Ну, тут, в принципе, ничего удивительного, это обычная схема», — отрешенно подумал я и пошел на выход из этого странного места. Как только я вышел с территории КПП, то кристально ясно понял, на метро не доеду. Пришлось вызывать такси и молиться, чтобы особых пробок по пути домой не было. Дальше все как в тумане. Единственное, что помню отчетливо, встревоженное лицо таксиста, когда он вытаскивал меня из машины у родного подъезда, а еще подозрительный взгляд соседки с этажа ниже, которым она меня провожала, пока я по стеночке шел домой. Болело уже все тело и настолько сильно, что я просто уже с трудом осознавал себя. Открыв квартиру и прохрипев, чтобы Олег сняла охрану, я, наконец, провалился в блаженную темноту. Интерлюдия первая. Разговор в личном кабинете начальницы проекта Возрождения Леонтьевой Изольды Марковны. Миш, твой мальчик только что ушел от меня. Да, с задачей справился. Да при чем тут сервер? Представь себе, он впитал в себя частицу пространства. — Нет, он ни о чем не догадался. Я сыграла на юную девочку, — раздался тихий ироничный смех. — Да, твой долг полностью погашен. Не жалко мальца? Перспективный. — Ты прав. Хочешь жить, умей вертеться. — Все, забудь. Он больше не твоя проблема. Пока. Изольда откинулась на своем эргономичном кресле и задумчиво пробормотала в никуда. «Что же из тебя получится, Максим Анатольевич?» Сейчас, наконец, настало время, которого все они с нетерпением ждали. После достаточно долгого планирования и не менее тщательной подготовки ее исследования выходят на финишную прямую. И этот сирота, ей сам того не зная, окажет великую помощь в завершении многолетнего труда. «Сироту же никто не будет искать. Верно. Жалко только, что не получилось его оставить здесь, под наблюдением». К сожалению, на стадии внедрения объект должен быть в максимально комфортной для себя среде, иначе возможны последствия. С некоторой досадой думала она, даже не предполагая, что у судьбы на Макса, да и в целом на весь этот мир, были свои, отличные от ее идей планы. Глава третья. Начало конца. Я ощущал себя плывущим в блаженной темноте. Давно у меня не было такого чувства, воистину безграничного комфорта. Эта темнота убаюкивала и обволакивала меня со всех сторон, даруя небывалое наслаждение. А самое главное, не болело абсолютно ничего. Внезапно я почувствовал, что из-за отсутствия визуальных раздражителей я неосознанно начал концентрироваться на себе и своих мыслях. Не стоило касаться этой колонны. И что на меня нашло? И именно это было самой яркой мыслью в моем сознании. Я чувствовал глубокое разочарование в себе и в своем необдуманном поступке. Вспоминая и анализируя свои действия, ко мне приходило осознание. В тот момент я как будто абсолютно утратил обычное свое перманентное критичное мышление и совершенно не думал о возможных последствиях своих действий. Помимо этого, меня начал очень сильно тревожить вопрос о том, что со мной и где я, собственно говоря, нахожусь. Неожиданно в окружающей меня безмятежности начали происходить изменения. Впереди появился яркий свет, который начал искажаться в огромную светящуюся трещину в пространстве. Эффект ее появления был настолько футуристичен и необычен, что все мое внимание было целиком поглощено этим действием. Это выглядело, словно кто-то безгранично могучий взял и разорвал кусок реальности на две части, формируя извилистую, похожую на молнию брешь. Тем временем неожиданный процесс с единственным зрителем в первом ряду в лице меня продолжал развиваться. Внезапно с той стороны бреши начали появляться множество змеевидных светящихся линий, которые стремились вырваться за очерченные края. Постепенно с той стороны я начал различать все сильнее нарастающее гудение. Светящихся линий становилось все больше, и пропорционально их количеству увеличивался игул. Я не мог сказать, сколько времени прошло. Но внезапно, когда этот шум уже начал буквально причинять боль даже в моем непонятном состоянии, все внезапно прекратилось, и наступила звенящая тишина. На мгновение все светящиеся змеи, которых стало неисчислимое множество, замерли на месте, будто миллионы кобр, замерших перед броском, и вдруг в слитом движении устремились в нижнюю часть бреши. От внезапно накрывшей меня головной боли не было никакого укрытия, Будь у меня тело, я бы, наверное, уже отключился под действием такой боли. Но плюсы моего состояния заключались в том, что я уже как будто бы и так был отключен. Со временем я, наконец, смог вернуть зрение и посмотрел в сторону бреши. От иррационального чувства страха и внезапно нахлынувшей паники мне стало сложно мыслить. Это было что-то невообразимое. На уровне инстинктов я почувствовал, что то, чему я стал свидетелем, навсегда перевернет все наши представления о мире. Исполинская брешь, возникшая в самом начале, оказалась пробита в своей нижней части, и оттуда во все стороны начала расходиться переливающаяся энергия красивого перламутрового цвета. Однако стоило мне взглянуть на эту энергию, как пришло острое понимание, попадать внутрь явно не стоило, вроде с виду обычный туман или, если будет угодно, облако. Вот только агрессивная манера поведения этого облака абсолютно не располагала к возникновению желания хоть как-то взаимодействовать с ним. Тут же, как будто откликаясь на мои желания, меня потянуло куда-то в сторону, и к своему великому изумлению, хотя казалось куда уж больше. Спустя буквально несколько мгновений я оказался на странном плато из камня настолько же черного, как и окружающее пространство, а по центру этого плато появился огромный вычурный трон. Первое, что сразу бросилось в глаза, это ровный изумрудный свет, которым был, казалось, пропитан сам материал этого трона. По всей площади он оказался украшен затейливой резьбой и причудливыми рунами. Само его естество излучало в пространство настолько удивительно изысканную роскошь и величие, что возникало иррациональное желание склонить голову в выражение величайшего почтения мастерам, которые смогли сотворить это невообразимое чудо. Стоило мне собрать разбежавшиеся мысли в кучу. как окружающее пространство снова вздрогнуло, и рядом с троном прямо в воздухе появилась россыпь странных изумрудных знаков, неуловимо напоминающих руны на троне, которые сразу начали формировать из себя очертания пространственного перехода. Как только круг знаков замкнулся, в этом месте с легкой и даже приятной глазу вспышкой открылся изумрудный портал, из которого вышла девушка, при виде которой я просто забыл, как дышать. У нее были длинные густые волосы серебристого цвета, которые элегантно обрамляли изящное лицо. Ее ярко-зеленые глаза сверкали, как два ограненных изумруда, попавших под свет фонаря. Девушка была высокой и стройной, а ее легкие движения были плавными, словно какой-то неведомый удивительный танец. Одета она была в красиво струящееся платье из шелка, украшенное вышивкой и кристаллами. Девушка непринужденно прошла к трону. который я до этого с таким увлечением рассматривал, и максимально естественно, словно делая так по нескольку сотен раз на дню, села на это произведение искусства неведомых мастеров и посмотрела на меня своим пронизывающим взглядом. Постепенно в ее глазах помимо неземной мудрости начало появляться легкое чувство удивления и непонимания. «Почему ты один смертный?» раздался чистый и нежный голос, слушать который хотелось целую вечность. «Неужели в меня уже никто не верит, кроме одного единственного человека?» Нахмурилось это воплощение красоты и изящества, после чего она топнула своей ножкой и требовательно крикнула «Отвечай!» «Хотя, лучше я сама». А я бы и рад ответить, но абсолютно не представлял, как это сделать в моем текущем состоянии. Гостья тем временем одним резким движением оказалась около меня и приложила свои холодные руки к моей голове. Сразу же появилось ощущение, как будто через меня не переставая проходит поток непонятной энергии, больше всего похожий на табун мурашек, зациклено передвигающихся по кругу. В мыслях тем временем со страшной скоростью мелькали воспоминания о моей прожитой жизни. Субъективно, весь процесс не занял и нескольких минут, во время которых я не мог оторвать взгляда от своей неожиданной гости. Что-то мне подсказывало. Как только это наше взаимодействие закончится, я вряд ли снова смогу оказаться на таком ничтожном расстоянии от этого ходячего совершенства. И действительно, стоило девушке досмотреть кино в моем сознании, как она так же резко переместилась обратно на трон, только вот выражение лица у нее уже было не настолько одухотворенное, как в момент своего появления установилась напряженная тишина. Так и не представившаяся девушка сидела на троне и задумчиво смотрела вдаль, проследив за ее взглядом. В невообразимой дали я начал различать уже знакомое перламутровое облако, которое продолжало активно разрастаться. Наконец она вышла из своего задумчивого состояния и обратилась ко мне. — Ну что ж, будем знакомы, Максим. Меня зовут Мириэлла, и ты можешь тут говорить. С легкостью раскусила она мои недавние переживания и, улыбнувшись, пояснила. — Достаточно просто подумать, держа в голове образ существа, кому ты хочешь передать свою мысль. И все получится. «Какая же она красивая, особенно когда улыбается!» Подумал я, и увидев, что она начала улыбаться еще сильнее, осознал несколько фактов. Первый, кажется, этот необычный способ общения прекрасно работает. А второй, я только что умудрился сказать совершенно незнакомой девушке в абсолютно непонятном месте, что она красивая. С противоположным полом у меня были не самые простые отношения, сколько я себя помню. Сначала, в силу возраста, я не особо интересовался этим вопросом и правилами межличностного взаимодействия. Гораздо интереснее для меня было погружаться в мир новых знаний и исследований, читать книги или на худой конец заниматься спортом. Со временем я рос, и, как и любой подрастающий парень, стал жертвой сбунтовавшихся гормонов. В то время я уже начал работать с Андреечем. И только начинал долго и кропотливо нарабатывать, как мне казалось, авторитет и уважение этого человека. Именно в этот период моей жизни в нее ураганом ворвалась Ксюшка. Одногодка с соседнего детского дома. Сначала было все хорошо. Мне нравилось с ней гулять, держать ее доверчивую ладошку в своей руке. Я узнавал ее как человека. Мы шутили и весело проводили время. Ну и, конечно же, баловал ее различными мелочами. Куда уж без этого. У меня была абсолютная уверенность в том, что она такая своеобразная квитэссенция добра и заботы, посланная мне самим небом. И это никогда не изменится. Один только Димка из раза в раз пытался достучаться до моего одурманенного сознания и постоянно говорил, чтобы я никогда не отключал свое критичное мышление и не жил в выдванном мире. К сожалению, в то время к его словам я не посчитал нужным прислушиваться. Разочарование было оглушающим. Началось все достаточно безобидно. Со временем мне приходилось дарить подарки все значимее и дороже, иначе она могла обидеться и просто перестать со мной разговаривать по совершенно безобидной причине. Сейчас-то я прекрасно понимаю, что это была элементарная манипуляция, и я, как бы это ни было печально признавать, ей с легкостью поддавался. Дело в том, что для меня даже самая незначительная ссора с Ксюшей являлась локальным концом света, о чем я сильно переживал. Со временем наши отношения уже дошли до той стадии, когда на очередной день рождения от меня, такого же жителя детского дома, как она, ждали в подарок iPhone последней модели. Самое ужасное заключалось в том, что я, в принципе, был готов на такие траты ради нее. Благо, к тому времени мне уже доверяли заниматься серьезной техникой, и стоимость самых дешевых моих выездов начиналась от 20 тысяч рублей. Все решил случай. Однажды, невероятно уставший после сложного заказа по протяжке кабелей на огромном предприятии, я возвращался домой на такси. Не знаю почему, видимо, в силу своей усталости я не обратил внимания и в приложении тыкнул пунктом назначения детский дом, где жила моя Ксюша. Когда мы свернули в ту сторону, я, в принципе, сразу догадался о своей ошибке, но решил, что раз уж судьба распорядилась так, значит, доеду до конца и порадую визитом свою любимую. Я вообще часто следовал, как мне казалось, знаком судьбы, и практически всегда мне это приносило какие-либо дивиденды. Не стал исключением и этот случай». К детскому дому примыкал лес, и в этом лесу рядом с дорогой была обустроена простенькая беседка. Подъезжая к ней, я увидел, что там расположилась группа подростков, и вдруг с замиранием сердца осознал, на коленях самого здорового из них, в легком платьице, купленном мной на прошлых выходных, весело смеясь и обнимая его за шею, сидела моя Ксюша. Пока я пытался осознать увиденное, мы проехали мимо и доехали практически до самого детского дома. Я до сих пор не могу вспомнить, как я вылетел из такси и помчался к беседке. От закипевшей злости и обиды мне казалось, что я сверну эти руки, лапающие мою Ксюшу в стороны природой не предусмотренные. План был хорош, а вот исполнение, к сожалению, подкачало. Стоило мне влететь в беседку и рвануть к этому бугаю, как скачившие ребята весело гагача скрутили меня и повалили на пол. Снизу мне было прекрасно видно то, с каким удивлением, переходящим в брезгливость, смотрела на меня та... кто была моим смыслом жизни еще совсем недавно. Парень, обнимавший ее, встал и подошел ко мне, обидно поставив ногу на мою голову. — Ну что, щенок, вот и наконец и добегался. И надо же, сам пришел, искать не пришлось. Ответь мне, мелочь, каково это гулять с нашими девчонками? С моей девчонкой! — прорычал он, вдавливая мою голову в грязный пол беседки. Я попытался резко дернуться в попытке напасть на своего обидчика, но его подпевал и держали очень крепко. Поэтому попытка провалилась. После этого меня начали жестоко бить. Руками я пытался закрыть голову, но помогало это слабо. а сопротивлении с моей стороны больше не шло и речи. Выжить бы. Мне было до безумия больно и обидно за свою доверчивость, за свою слабость. И за то, что после всего сделанного добра я лежу сейчас на полу беседки и чувствую, как от многочисленных ударов мое тело просто разрывается от боли. Наконец эти шакалы в человеческом обличии выдохлись и отпустили меня. Я чувствовал, что сознание балансирует на грани спасительного забвения, но помимо этого я понял, что меня на удивление грамотно шмонают в поисках ценностей, ведь эта дрянь по имени Ксюша подсказала им, что я еду с подработки и должен быть при бабле. Наконец их поиски увенчались успехом, и бугай принялся довольно пересчитывать огромные для себя бабки. Да что уж греха таить, и для меня сумма в 50 тысяч рублей была очень немаленькая. «Значит, слушай сюда, сопляк», — присел около моей головы довольный парень и, презрительно сплюнув, продолжил. «Если хочешь жить дальше без особых проблем и относительно целым, будешь приносить сюда раз в неделю столько же. Меня не волнует, где ты будешь брать деньги, но раз в неделю бабки должны быть у меня. Усек!» Он схватил меня за ухо и начал очень больно его выкручивать. Не дождавшись разумительного ответа, он встал и, еще раз пнув меня по ребрам, обнял Ксюшу, шлепнув ее по попе. и повел свою кодлу на выход с беседки. Я лежал на полу и никак не мог прийти с себя. Помимо оглушающей боли, терзающей мое избитое тело, я чувствовал невероятную душевную опустошенность. Она ведь даже целовать себя не разрешала. А тут... В общем, мне было очень плохо. Так бывает, когда тебя предает близкий человек. Наконец я понял, что если ничего не изменю, скоро наступит ночь, и я рискую тут замерзнуть насмерть. Ждать от этих ребят, что кто-то из них решит вызвать скорую, по меньшей мере безрассудно, поэтому у меня оставалась одна надежда. Когда я в порыве гнева бежал к беседке, то бросил куда-то в кусты свою рабочую сумку. Именно в ней у меня лежит телефон. С великим трудом я начал ползти в ту сторону, откуда так необдуманно прибежал. Сумка лежала на самой обочине дороги, и, как ее не заметили, ума не приложу. Раскрыв боковой карман непослушными пальцами на последних морально-волевых силах, достал телефон и зажал девятку. Благо, телефон кнопочный. И на нем есть функция быстрого набора. Было моей последней мыслью, тогда все закончилось хорошо. Димка, а именно его номер у меня был забит под цифрой 9, сразу смекнул, что просто так я поздно вечером звонить не буду, и ринулся на мои поиски. К Тому времени он уже выпустился с нашего детского дома и проходил военную службу в части под Москвой. Зная меня и мой круг общения, найти мое местоположение для него не стало особой проблемой. Так что на следующий день я пришел в себя в больнице соседнего района. Спустя некоторое время зашел Димон и протянул мне конверт, в котором я с удивлением увидел 50 тысяч, несколько заляпанные кровью. Как выяснилось, помимо моего спасения, он со служивцами нашел моих обидчиков и произвел с ними воспитательную беседу. Так что по итогу мне все вернули и пообещали больше не тревожить. С тех пор я очень настороженно отношусь к женскому полу. И тем неожиданнее для меня сейчас было, по сути, самому первым сказать незнакомой девушке, что она красивая. Мириэлла, для которой мои воспоминания были не загадочнее ярко освещенного плаката в ночи, грустно улыбнулась и сказала, «Да, досталось тебе, Макс, от этой жизни, конечно, не слабо. Но, к сожалению, даже у нас есть такие личности, от которых не стоит ждать ничего хорошего». «Даже у нас?» — растерянно подумал я. «Да, Макс, я не человек». По-доброму улыбнулась моя собеседница, после чего медленно поднялась со своего трона, отошла чуть в сторону и, обретая какое-то внутреннее свечение, продолжила. «Если провести параллель с вашей терминологией, то больше всего мне подходит название богиня». Я смотрел на эту скромно улыбающуюся девушку и не мог поверить в только что услышанное. Подумать только, или меня неплохо так накрыло после поглощения частицы спейсбита, или наш мир реально сходит с ума». «Живая богиня, уму непостижимо». Тем временем девушка села обратно на трон, после чего прекратила улыбаться, выпрямилась и, уверенно глядя, как мне казалось прямо в душу своими изумрудными глазами, стала говорить. «Я понимаю, что у тебя огромная масса вопросов, но мы сильно ограничены по времени, поэтому я рассказываю, а ты слушаешь. Просмотрев твою память, я почерпнула из нее всю историю этого мира и сейчас кратко введу тебя в курс дела». То место, где мы сейчас находимся, является астральным планом мира. У каждого мира он свой, и обычно здесь кипит жизнь, сталкиваются оплоты различных сил, а люди черпают из них силу. Однако ваш план оказался кем-то закапсулирован и отрезан от самой возможности наполнения какими-либо силами. Это привело к тому, что астрал практически не воспринимал попытки жителей вашего мира взаимодействовать с ним, и до недавнего времени представлял из себя абсолютную пустоту. Кто бы это не сделал, он предусмотрел тот факт, что людям надо во что-то верить, и без богов будет трудно, поэтому он оставил тут своеобразные функции, которые исполняли наши роли и являли редкие чудеса. Сейчас на ваш мир обратила свое внимание Великая Мать, родоначальник всех цивилизаций, для нее не бывает преград, а поэтому одним лишь желанием она пробила путь в ваш астральный план, после чего здесь появились и мы. Тот туман, что ты видел? является ее помыслом или намерением, если будет угодно. И обычно приход Великой Матери в любом из ее обличий означает новую эру, новый виток развития мира, на который она обратила свое внимание. Вместе с Великой приходим и мы, представители различных сил. Но есть нюанс, в отличие от нее мы не можем прийти в новый мир самостоятельно. Нужно, чтобы нас позвал коренной житель нового мира, который искренне и незабвенно верит в существование тех, кого он зовет. «Обычно, когда мы приходим, все это плато забито людьми настолько плотно, что между ними невозможно просунуть даже лист бумаги». Грустно произнесла богиня и на секунду задумалась. Затем встряхнулась и продолжила свое повествование. «Чем больше людей нас зовет, тем более высока вероятность, что призыв все-таки состоится. И как только он происходит, то для наших последователей наступает настоящий праздник, потому что с нашим приходом их силы увеличиваются многократно». Здесь же ты вообще ни при каких условиях не мог успешно призвать меня, однако тут в дело вступила частица истинного пространства, которую ты поглотил незадолго до своего погружения в астрал, и которая до недавнего времени активно поглощала твои жизненные резервы. Она тысячекратно усилила твой зов, позволив мне пройти сквозь вселенные, затратив сил как на обычное перемещение в пределах планеты, и вот я здесь, поглощала жизненные резервы. Вычленил из ее рассказа я самую волнующую информацию и сразу задал вопрос, который меня терзал еще до начала всей этой свистопляски с порталами, матерьми и богами. Что со мной теперь будет? Глава четвертая. Жестокая правда. Взгляд Мириэлы на мгновение полыхнул сталью, а сам образ начал буквально излучать угрозу. Я почувствовал, что от возникшего чувства подавляющей мощи, излучаемой моей собеседницей, мне просто захотелось забиться в максимально далекий уголок пространства и постараться не отсвечивать, чтобы не привлекать внимание разгневанной богини. К счастью, насколько внезапно это произошло, настолько же быстро и закончилось. Запомни, Макс, сейчас я дам самый главный совет всей твоей жизни. Никогда, никогда, даже самых потаенных чертогах своего разума, Не допускай плохих мыслей в адрес Великой. Она вездесуща, она сурова и она очень злопамятна. Никогда не угадаешь, в какой момент времени она решит отомстить своему обидчику. Но кара неизбежна, и всегда наступает самый неподходящий момент. «Не играй с огнем, Максим», — проникновенно сказала она. От ее голоса и серьезного вида мне моментально стало не по себе. Если уж сущность такой величины, как гостья нашего плана, настолько опасается Великую Мать, «Кто я такой, чтобы позволять себе какие-либо вольности в ее адрес?» С опаской подумал я. Тем временем девушка практически успокоилась и уже ничего не напоминала о недавно.